к жуткому кошмару реальности и история разрушения эстетической иллюзии, радужных романтических снов. Первое, что бросается в глаза, неожиданное, очень неудобное и неприятное для всякого педагога-гуманиста версия детского сознания. Она опрокидывает придуманное романтиками и одобренное всем XIX веком представление о том, о душе ребёнка в романтической философии детство счастливое райское пора это истинное начало всякой личности которое каждому человеку нужно в себе открыть ребёнок невинен он ещё не пережил грехопадения и не захвачен расчленяющим мир рассудком дитя часто уподобляют пророку поэту мудрецу наделённому мистическим чувством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 Радно или поздно, герою, увлечённо бегающему по полю с мечом и убивающему невидимых врагов, откроется кошмарная истина смерти. Смерть в её повседневной неприглядности логическое следствие всей этой воинственной беготни. Но всё по порядку. Ребёнок и понятия не имеет, куда заведёт его игра в войнушку. Он весь в своём придуманном мире, в эстетической иллюзии. Он разит врагов направо и налево до тех пор, пока не встречает на своём героическом пути пушистого кролика с ушками. Удаляясь от ручья, мальчик вдруг столкнулся с ещё одним, гораздо более грозным врагом. На тропинке, по которой он шёл, сидел, вытянувшись струной, держа на весу передние лапки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 Здесь и далее перевод Золотаревской. Конец примечания. Эстетическая ткань вымысла рвётся, обнаруживая реальность кролика, который выглядит непередаваемо жутким, таким жутким, что охвативший ребёнка ужас не может облечься в слова. Он вырывается из его души нечленораздельным воплем. Здесь Бирс ещё склонен повалять дурака.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 Его душа будет навеки искалечена созерцанием смерти. Но пока ещё, с любопытством разглядывая ползучих раненых и видя в них ни то зверение, ни то птиц, он об этом не догадывается. Эстетическое берёт верх над страхом. Инстинкт вымысла настолько устойчив, что он с лёгкостью осваивает реальность и примеряет героя с ней. Реальность вновь предстаёт радужным сном.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 Покров эстетического окончательно спадает. Подлинное переживание страха непередаваемо. Оно противится разуму и сопротивляется всякакому облочению в слово, которое разуму подчинено. Ребёнок задвигал руками, делая отчаянные беспомощные жесты. Из горла его один за другим вырывались бессвязные, непередаваемые звуки. Нечто среднее между лопотаньем обезьяны и кулдыканьем индюка. Жуткие, нечеловеческие, дикие звуки, язык самого дьявола. Ребёнок был глухонемой. Единственной точной реакцией на ужас реального может быть только нечленораздельное индюшачье кулдыканье, абсурдная древняя допонятийная речь. И здесь Бирс опережает своё время, преодолевая границы эстетического, подводя художественное высказывание к собственному отрицанию и к фигуре молчания.